Глава 14. О благоразумии. Над всеми поступками должно руководить благоразумие. Ибо без благоразумия и все то, что, по-видимому, прекрасно, от неблаговременности и несоблюдения меры, обращается в порог. А когда разум и благоразумие определяют время и меру благ, тогда от употребления их... получают удивительную выгоду и дающие, и приемлющие сии благо.